Глава третья. Люциан Драгон. «Я его люблю». Как ножом по сердцу, честное слово. Кажется, если бы всадили в грудь кинжалы и пару раз провернули, и то было бы не так больно. От этой боли не получилось избавиться, когда он раз за разом бил кулаком в стену. Не тем более теперь. Соднящие костяшки напоминали о ней, как незалеченный порез. Хотя куда больше напоминала она. Девушка, что спала у него на коленях, свернувшись калачиком в какой-то старой грязной тряпке. Прекрасная, как никогда. Волосы Лены после дождя от влаги завелись кольцами, и ему невыносимо хотелось запустить в них пальцы. Все то время, что он просидел, привалившись к стене, рассматривая ее и не смыкая глаз. Спать не хотелось, к счастью, да он бы и не смог. Оставить ее непонятно где без защиты, при учете того, что у него не осталось даже крупицы магии. Как такое вообще возможно? Наверное, только эти мысли и помогали отвлечься. Люциан не представлял своей жизни без магии. Его готовили ко всему, к чему угодно, но только не к тому, что основа основ, его сила, исчезнет в неизвестном направлении. А что самое паршивое, на военном факультете на первом курсе говорили о возможности оказаться в антимагических кандалах или с полуиссякшим ресурсом. Но он на это просто-напросто наплевал. Вместо того, чтобы слушать лекцию, занимался какой-то ерундой. Зря. Возможно, если бы выслушал бы магистра внимательно, сейчас бы не ощущал себя настолько беспомощным. Лена и то лучше него знала, что делать. Хотя о таком должен был знать он. Он, а не она, должен был знать про этот Драхов-огонь. Запрокинув голову, Люцана осторожно подвигал затекшие ноги. Но она даже не проснулась. Неудивительно после всего случившегося. Спросить ее о том, что произошло рядом с юбками, он не успел. Все закрутилось так быстро, что Лициан едва успевал за событиями. Потом было не до этого. А еще чуть позже вообще говорить не хотелось. Он не удержался. Убрал прятку с ее лица, рассматривая безмятежную спящую девушку. Что там Альгор вообще сказал или сделал, что она вот так легко его простила? При мысли о темном кровь закипела, пальцы сами сжались в кулаки. И разжались когда Люциан коснулся ее нежной кожи. Провел подушечками по обнажившемуся плечу. Было в этом что-то совершенно бесстыдное, вот так к ней прикасаться, когда она не знает, не чувствует. Но если она спит, значит, сейчас здесь может быть Ленор? Люциан отдернул руку и больше почти не двигался до самого рассвета. До того, как в запыленные размытые дождем окна заглянули первые лучи все еще относительно раннего осеннего солнца а Лена завозилась у него на коленях. Ноги, по ощущениям, напоминали палки. Но когда она сладко зевнула и открыла глаза, он забыл обо всем. Дорого бы он заплатил за то, чтобы вот так проснуться рядом с ней, и чтобы она была его, его, его и только его, а после любить ее до ума помрачения. «Доброе утро», — сказала Лена, мигом становясь далекой и отстраненной. «Доброе» ответил он. «Сейчас проснешься и будем выдвигаться. Лучше не терять времени. Драх его знает, где мы вообще». «Да я уже проснулась. Сейчас только отлучусь ненадолго». Костер, камин за ночь потух. Осталась одна золая и запах Гарри от бывших стульев, которые он разломал на растопку. К счастью, одежда высохла, и они разбрелись по разным комнатам, чтобы переодеться. Его не оставляло ощущение чего-то безвозвратно упущенного, но поймать это чувство окончательно Люциан просто не мог. Дождевая вода в банке была единственным припасом, поэтому время терять не стоило не только из-за светового дня и неопределенности, но и из-за отсутствия еды. Поскольку магического резерва не было, ему самому грозила усталость. И очень быстро. После бессонной ночи особенно. Во время дежурств в гарнизоне магию у него никто не забирал. Но Люциан отлично помнил, как это бывает, только что ты на ногах и бодрячком, а потом начинает выключать. Из дома они вышли так же молча. Огляделись. Вправо и влево простиралось поле, заросшее густыми колосьями тарги. Зерновое, которое используют для помола и выпечки, но дикое. Видно было, что здесь уже давно никого нет. Никто за ним не ухаживает. Дорога вдоль поля вся заросла травой. не примятой ни с одной, ни с другой стороны. Сразу за домом начинался лес. «Пойдем вдоль поля». Люциан глянул на солнце. ранее, то есть, доранее, к которой мы привыкли, вон там, где-то. Понятия не имею, сколько нам идти до ближайшего поселения, но как только заработает магия, откроем портал». Лена кивнула. «Если устанешь, скажи. Сделаем привал». «Не устану», — ответила она. «Я тоже хочу отсюда как можно скорее выбраться» как можно скорее избавиться от тебя», — подумал Люциан. Мысленно дал себе пинка и зашагал по не успевшей высохнуть пропитанной дождем земле. Ноги провалились в грязь. С ботинками точно придется попрощаться. Но изо всех бед это явно была наименьшей. «Как нас вообще выкинуло сюда порталом, если здесь магия не работает?» — задала логичный вопрос Лена. «И правда, как?» «Не представляю». Он покачал головой. «Портал — это же стопроцентная магия. Значит, мы не должны были сюда попасть». «Аномалия тех мест, возможно. То есть сюда нас выкинуло. Это был магический потенциал с той стороны. А здесь уже все – Нет даже искры». Лена вздохнула. Пожевала губы. «Ты не спал всю ночь?» Люциан усмехнулся. «Не бойся. В обморок не упаду». Она тоже хихикнула, и он нахмурился. «Ты чего?» «Да ничего». Просто вчера думала, что с тобой делать, если ты упадешь в обморок. А тут ты о том же. Только что она улыбалась, и вдруг ее улыбка погасла. Мгновенно, как вспышка молнии. Дальше они снова шли в молчании, и дорога казалась бесконечной. Трава наверняка хлестала ее по ногам, и Люцан с трудом сдерживался, чтобы не предложить Лене взять ее на руки, прекрасно понимая, что она не согласится. Пошлет его куда подальше. А то еще и в поле убежит. С нее останется. Потом поле закончилось, а трава нет. Но стоило им завернуть вдоль относительной дорожки к лесу, как вдалеке возникло искрящееся сияние. Оно то возникало, то схлопывалось, то возникало, то схлопывалось. Люциан на мгновение даже остановился, потому что прекрасно знал, что это такое. Так выглядела попытка создать портал человеком с очень слабым магическим ресурсом. Выглядело бы, будь это там, где есть магия. Но здесь... Здесь это означало, что кто-то с очень сильным ресурсом пытается прорваться к ним. Более того, полетящим в стороны серебряным искрам, с такого расстояния, напоминавшим рассыпающиеся точки, люцан сразу понял, кто. И Лена поняла тоже, потому что, судорожно втянув воздух, опрометью бросилась туда. Лена, я вроде как всю ночь проспала и должна быть довольной и выспавшейся, потому что это Люциан дежурил, чтобы я могла спать. Но в голове какая-то вата и туман. Еще и странное ощущение, что я просто забыла что-то важное. А что? Не могу вспомнить. Муторное неприятное ощущение только усилилось, когда я увидела вдалеке нечто отдаленно напоминающее искрящий портал. Искрящий темной магией. Увидела и припустила к нему. Потому что кто мог устроить нам такое приключение, если не Адергайн? Валентайн предупреждал меня, что люди и драконы для него игрушки. А я не верила. Что, если он сейчас играет с нами, как кот с мышками? Хотя мы с Люцианом для него, наверное, даже не мышки, а так, букашки-таракашки. Перед глазами слишком яркая картина. Изломанные крылья, кровь, невидящий взгляд, и я лечу к этому порталу, не разбирая дороги. Вообще не представляю, что буду делать, если там Адергайн, но собираю в воспоминаниях все, чему меня учили. Искры тают и рассыпаются» рассыпаются и тают, а потом их вдруг становится больше, больше и больше. Я почти подлетаю к нему, оглядываясь в поисках хотя бы чего-то. Чего? Не же на местного темного лорда идти, когда пространство все-таки рвется. Стоящий по ту сторону Валентайн выглядит как сама смерть. Глаза черные, текущие с его пальцев серебро смешивается с темной магией. Где-то на заднем плане мельтешат незнакомые высокие своды и военные – Очень много военных. «Лена, быстро в портал!» Командует он. «Я не смогу долго его держать!» Меня упрашивать не надо. Но я оборачиваюсь. Люциан где-то там вдалеке. Он за мной не бежал. Такое ощущение, что он вообще шаг замедлил. «Люциан, быстрее!» Кричу я и машу руками. «Быстрее! Портал нестабилен!» Он ничего не отвечает. Как будто это его не касается. Даже не ускоряет шаг. Вот драконий дебил. «Люциан!» «Лена!» Почти рычит Валентайн. Он не может сюда шагнуть. Я понимаю, что с порталом любой силы будет то же самое, что и с нашим. А меня просто на части рвет. Я не хочу тут оставаться. В этой глуши непонятно где. Особенно после всего, что случилось. Но и не хочу оставлять Люциана одного. Пусть даже на него опять нашло временное дракона-принцево помешательство. «Закрывай!» Говорю я. «Закрывай, мы доберемся до места, где магия работает, а потом вернемся». Мне невероятно тяжело ему это говорить. И еще тяжелее отступить. Но я все-таки это делаю. А потом разворачиваюсь и бегу назад. Мне хочется от души пнуть дракона в причинное место за то, что он умеет быть таким идиотом в самый неподходящий момент. За то, что на него находят, когда мы на грани выживания. Ведь вроде нормальный дракончик утром был. А сейчас... Я подлетаю к нему с той же скоростью, что до этого бежала к кварталу. От души колочу кулаками по груди. Разумеется. Нашел, когда показать характер. Несмотря на все то, что видел. Несмотря на то, что устроил Адергайн. Про Адергайна я ему, конечно, не рассказываю. Но продолжаю колотить по мощной драконопринцевой груди. Которая сейчас как камень. И мозги у него как камень. Ты. Ты. Шеплю я, понимая, что во мне сломался внутренний напряжометр. И меня несет. Остановиться я уже не могу. Ты что, не понимаешь, что нам нужно вернуться? Совсем не понимаешь? Вот вообще не понимаешь, да?» Люциан, наконец, перехватывает мои руки и как-то криво усмехается. А после кивает за мое плечо и выплевывает. «Не переживай так, Лена. Теперь ты точно в безопасности». Сначала я хочу поинтересоваться, что за бред он несет. И только потом оборачиваюсь. К нам довольно быстрым шагом приближается злющий, как 101 Люцифер, Валентайн. Прежде чем я успела выставить руки в разные стороны, чтобы их друг к другу не подпустить, Валентайн уже приближается и шагает ко мне вплотную. Что непонятного в словах срочно в портал, Лена? Его взгляд все еще темный. Хотя я точно знаю, здесь магии нет. Не рычи на нее. Взрывается Люциан. Это катастрофа. Катастрофико, как сказали бы на испанском потому что Валентайн переводит взгляд на него и в его глазах выражение, от которого пеплом рассыпаются даже самые стойкие. Что касается Люциана, он просто резко втягивает воздух, явно готовый повторить то, что сказал. От них просто волны агрессии расходятся, и это будет пострашнее магии. «Брейк», — говорю я, все-таки выставляя руки в стороны. «Брейк, брейк, у нас здесь экстренная ситуация, которую надо решать, потому что лично я хочу вернуться домой живой». А на меня напал Адергайн. Что? Два боевых дракона забывают друг о друге и мигом переключают все внимание на меня. Молодец, Лена. Держи медальку по предотвращению немагического конфликта. Адергайн. Повторяю как заклинание. Пока это имя работает, пусть работает. То, что ты там видел, Люциан, это был Адергайн. Я как-то не успела тебе рассказать, что он хотел. Ошарашенно спрашивает дракон. «Нам надо возвращаться», – перебивает его Валентайн. Судя по тому, что он переключился в режим решения, что делать со всемогущим папой, катастрофика откладывается. Можно глубоко дышать и считать облачка по пути в магическую зону. «Возвращаться куда?» – интересуется Люциан. «Где мы вообще?» – «Вас выбросило в предместье Аварда». «Куда?» – на сей раз хором с ним спрашиваем мы. «Не магические земли». Сведения о них засекречены. «Какого?» Начинает было Люциан, но Валентайн кивает в сторону, в которую мы шли. «Здесь полдня пути». «Полдня пути? Ну ладно, хоть не сутки, не неделя. И вообще, я хочу домой и поспать. Желательно, не думая больше про Адергайна и про то, что он сотворил с пастухом. Хотя, сдается, снится мне эта картина, будет очень и очень долго». Люциан сжимает зубы, но мы все-таки выдвигаемся. И это радует. Теперь уже не магический конфликт, сто пудов разрешен. Можно и правда считать облачка. Но по дороге можно же поинтересоваться, что это за предместие Аварда. «Почему здесь нет магии?» Спрашиваю я у Валентайна. Тропинка совсем узкая, поэтому приходится идти гуськом. Валентайн первым. Я за ним. Замыкает Люциан. Провозик, блин. Со взрывчаткой. «Аномальная зона». Такая же, как та, что нарушает работу порталов на землях, где находится алтарь Гаррахона. Было предположение, что эти зоны имеют примерно одинаковую структуру первоначальных искажений и что они каким-то образом связаны между собой, комментирует Валентайн. Судя по его каменной спине и плечам, он все еще очень напряжен. И очень зол. Теперь это уже не предположение. Я не пойму, почему нужно об этом молчать? Доносятся из последнего вагона. Я мысленно морщусь. Вот тоже не пойму, почему нельзя помолчать и не злить злющего Валентайна. Потому что отсутствие магии порождает панику. Резко произносит Валентайн. Хочешь, чтобы вся страна сходила с ума в предположениях, способно ли это распространиться на магические земли? А оно способно? Вырывается у меня. Рост зоны остановился примерно три столетия назад. С тех пор изменений нет. Чешуя, бля! выдает Люциан, совершенно не подозревая, что последняя часть его слова, она такая родным повеяла. Но раньше я такого ругательства не слышала, и в голове проносится мысль: может, его Соня плохому научила? Воспоминания о Соне мигом возвращают в момент, из которого меня выдернуло вчера: экскурсия, алтарь гарахона, магистры и адепты. Там все нормально, интересуюсь. Алихарда удар не хватил? Меня еще не отчислили?» «Не смешно, Лена». Вот сейчас Валентайн натурально рычит, останавливаясь и оборачиваясь так резко, что я влетаю носом в его мундир. Только сейчас понимаю, что он в мундире. В мундире ранее. Я не успеваю сказать что-либо в свою защиту, в частности, даже то, что мой сарказм — это тоже защитная реакция, а он уже чеканит слова. «Ты хоть примерно представляешь, что произошло?» Колоссальный выброс темной магии. Мертвый пастух. Исчезновение наследника до ранее. Я не наследник. Хмыкает Люциан. Мы с отцом по этому вопросу договорились. Валентайн награждает его убийственным взглядом. Ваша договоренность больше не в силе. Ферган снова объявил тебя наследником после ситуации в гарнизоне. Как? Что? Люциан впивается в него взглядом. Какой ситуации? Нападение темных мгновенная, точечная, выживших единицы, и за их жизнь сейчас сражаются лучшие целители Хэвенсграда. После слов Валентайна Люциан натурально бледнеет. Я никогда не видела его таким, хотя у самой волосы встают дыбом от этих слов. Особенно, когда Валентайн добавляет «В Даране объявлено военное положение».